Глава 32. 9 мая, 1 час 44 минуты по центральноевропейскому летнему времени. Величко, Польша. «Курс на соляную шахту, полный вперед!» — весело воскликнул Монг. За ними со скрежетом захлопнулась стальная красная дверь лифта. Елена поежилась. Она сосредоточилась на дыхании. Вдох через нос, выдох через рот. Так учили в старом выпуске шоу опры Уинфри. Вот и вся терапия, которую могли позволить себе ее родители-мигранты, тяжким трудом добывавшие свой хлеб. С юности она терпеть не могла тесноту и замкнутое пространство. Родители считали, что ей аукнулось воспоминание о бегстве через туннель со склада в Тихуане до Сан-Диего. Картель Синалоа организовал там наркотрафик. Заплатив наркодилерам, можно было нелегально перебраться в Америку». «Ты как?» — Сэм придвинулся к ней ближе, пока лифт погружался все глубже в шахту. Элена нервно теребила пальцами два маленьких распятия, висевшие у нее на цепочке. «Твержу себе, что мы всего-навсего спускаемся в подвал библиотеки». «Глубокий, однако, у вашей библиотеки подвал», — ухмыльнулся Сэм. Она смерила его сердитым взглядом. Прости, сойдет за извинения. Он протянул ей руку, и она ухватилась за протянутую ладонь, сухую и теплую. По пути к шахте Елена не скрывала от остальных членов группы свой страх. Лучше по-честному. Дамиан Сласки познакомил группу со специалистом по связям с общественностью молодой красивой блондинкой по имени Клара Баранска. Суровый профессор так посматривал на Клару, что всем стало понятно, он неровно к ней дышал. Очевидно, его частые визиты в музей по соседству имели под собой не только исследовательский интерес. «Профессор Саласки», — спросила Кэт, — «Вы сказали, что на карте Гондиуса отмечены два месторождения янтаря. Какое-то из них расположено поблизости от часовни раковины, верно?» Элена обратилась вслух. Разговор отвлек ее от спуска. «Нет, оба месторождения были совсем небольшими и иссякли задолго до того, как здесь появился Смитсон». Клара кивнула. «Да, такую находку ни за что не пропустили бы. В прежние времена соль ценилась на вес золота, а янтарь был еще дороже. Даже сейчас скромный янтарный браслет стоит как часы Ролекс. Поэтому многие шахты разграбили черные копатели», — добавил Сласкин. Латиноамериканка Элена не спустила профессору российского высказывания. «Что значит "черные"? «В смысле, копатели, которые грабили чужие раскопки или присваивали найденное, а затем продавали на черном рынке», — пояснил Сласке. «Даже в наши дни два из трех кусков янтаря, поступающие в продажу, добыты нелегально». Лифт с толчком остановился... Двери раздвинулись, и в кабину ворвалась торжественная скорбная музыка. По спине у Элены пробежал холодок. Не от того, что на глубине стоял холод, нет. Звуки музыки навевали мысль о погребении. Клара, выходя из лифта, предложила более приземленное объяснение. «Очевидно, еще идет полуночное месса. Я слышала, они поздновато начали», — Монг улыбнулся жене. Выходит у них после полуночное место. Кэт подтолкнула его вперед. Сэм потянул за собой Элену. Он все еще держал ее за руку, то есть она его. Воздух внизу был липкий, влажный и с соленым привкусом. Элена будто ступала по дну океана, из которого вдруг испарилась вся вода. Самообман насчет библиотечного подвала улетучился, как только она глянула на деревянную лестницу рядом с лифтом ступенек на восемьсот. «Как хорошо, что мы не туристы, и нам не надо по ней лезть!» «Мы на глубине всего девяносто метров», — сказала Клара. «Всего?» — их провожатая указала влево. «Этот путь ведет к камере, посвященной Копернику», — Там находится часовня Святого Антония, самая старая в шахте, ей четыреста лет. Сласки махнул в другую сторону. «Но мы пойдем другим путем, так ближе», — Клара кивнула. «Я уже отправила туда троих, чтобы расчистили нам путь», — она улыбнулась, — «моих братьев». «У вас тут семейное предприятие, что ли?» — шутливо спросил Монг. Но Клара восприняла вопрос всерьез. «Конечно, ведь соль у нас в крови». «Мой дед и отец работали на этой шахте, пока она не закрылась». Она указала вперед, как юная школьная учительница, которая пытается собрать учеников. «Идемте, нам еще далеко». Музыка звучала все громче. Можно было разобрать слова гимна, который эхом раздавался из глубины. Туннель вел мимо камер и ниш, где были представлены объемные, наподобие диорамы, картины из «Шахтерской жизни», Куклы в полный рост изображали рабочих и даже лошадей. Сласки кивнул на одну из них. Его суровое лицо помрачнело еще больше. Лошадей не поднимали на поверхность. Они всю жизнь жили в шахте и никогда не видели солнечного света. В древние времена с рабочими поступали так же, добавила Клара. Сласки пожал плечами. Его больше заботило несчастье животных. Часто приходилось пригибаться, карабкаться по деревянным лестницам, пролезать в довольно узкие проходы. Провожатые показывали им шахтерское оборудование, причем кое-что до сих пор работало. Например, гигантская лебедка, с помощью которой поднимали добытую соль. Шахтеры использовали и силы природы. Водное колесо, похожее, так и вращалось веками. Сэм по-прежнему держал Элену за руку. Ей было наплевать, что о них подумают. Слушать исторические сведения было интересно, но они не могли отвлечь ее от мыслей от толщи земли над головой. Сэм тоже посматривал вверх, но его заботило другое. «Ничего не пойму. Где же соль?» Элена тоже задавалась этим вопросом. «Серые стены шахты были укреплены побеленными сосновыми бревнами». Услышав вопрос, Клара улыбнулась и взмахнула рукой. «Вокруг вас. Все, что вы видите, и есть соль в натуральном виде. Попробуйте на вкус». Сэм усмехнулся. «Мама запретила мне лизать стены, так что поверю вам на слово». «А почему все бревна выбелены?» — спросил Монк. «Чтобы лучше отражался свет масляных ламп, которые носили с собой шахтеры». Клара указала на современную каску с фонариком у себя на голове. «Они были на всех участниках экспедиции, но лампы не горели». Со временем соль так пропитала дерево, что оно стало крепче камня. К тому же шахтеры с ним говорили. «Говорили?» — переспросил Монг. «Бревна скрипели, если на них давило слишком сильно, таким образом подавая сигнал о скором обвале, и у шахтеров было время выбраться наружу». Клара похлопала по бревну. «Уже долгие годы они молчат». Элена с тревогой посмотрела на бревна. «Хорошо бы и сегодня промолчали». В дальних камерах стали попадаться образцы шахтерского искусства. Фигуры, выдолбленные из соли, и сказочные драконы, и даже белоснежкиные семь гномов. Некоторым статуям сделали подсветку, и от них словно шло мягкое сияние. У входа в очередную камеру Клара остановилась и включила головной светильник. Луч выхватил из темноты бюст бородатого мужчины с короной на голове. «Это Казимир Великий», — сказала Клара. «Давайте ненадолго задержимся, тем более что не остановиться возле него плохая примета». Елена обрадовалась передышке. «Казимир — последний польский король из династии Пястов. Он был либералом, поощрял науку и стремление к знаниям основал Краковский университет. К тому же он единственный из всех европейских правителей приглашал евреев селиться в Польше. Клара умолкла. Вспомнив судьбу потомков тех переселенцев, когда нацистская Германия вторглась в Польшу, пойдемте дальше, мрачно сказала она. Спустились по длинному туннелю, навстречу шли люди смессы, мужчины в темных костюмах, женщины в длинных платьях. Музыка стихла. Прихожане расходились, переговариваясь между собой, их голоса разносило эхо. Клара вывела гостей на широкий балкон, с которого открывался вид на пещерный зал в три яруса. «Жемчужина соляной шахты», — провозгласила она. «Часовня Святой Кинги». Елене показалось, что удивительное место больше походит на собор, а не на часовню. Со сводчатого потолка свисали массивные люстры, блестевшие от кристаллов каменной соли. В дальнем конце над соляным алтарем возвышалось соляное распятие. В подсвеченных стенных нишах стояли скульптуры, созданные многими поколениями шахтеров. Тематика библейская. Прибытие Иосифа с Марией в Вифлеем, рождественские ясли с крошечным соляным младенцем Иисусом. Резьба на стенах и на полу имитировала каменную кладку. В часовне еще бродили около двух сотен прихожан, похоже, там легко уместилось бы вдвое больше. Елена выпустила руку Сэма и подошла к Балюстраде, чтобы получше разглядеть кристаллический собор, сикстинскую капеллу из соли. «Часовню назвали в честь святой Кинги», — пояснила Клара. «Легенда гласит, что отец венгерской принцессы Леди Кинги отдал ее в жены принцу Краковскому». Перед отъездом в Краков принцесса бросила обручальное кольцо в шахту в родной Венгрии. Когда леди Кинга прибыла в Краков, велела шахтерам копать. В указанном месте они нашли кусок соли, а в нем кольцо. С тех пор ее считают покровительницей шахтеров. «Лучше бы заявление в страховую написала, чтобы возместили стоимость кольца. Сколько труда сэкономила бы», — прошептал Монг. Клара нахмурилась. «У них в стране не подшучивали над цветами. Обиженная девушка увела гостей с балкона. Они спускались все ниже, петляли в подземном лабиринте, проходили через туннели, пещеры, залы со скульптурами. По пути им попадались изумрудно-зеленые лужи, через них были перекинуты деревянные мостки. В неподвижной воде поблескивали монеты, словно затопленный клад, который стережет дракон. За века посетители набросали кучу денег, загадывали желания, Возносили молитвы. «Мы на уровне грунтовых вод?» Спросила Кэт. «Поэтому здесь лужи?» «Нет. Сюда просачивается дождевая вода. Грунтовые озера гораздо больше и расположены в два раза глубже». Элена негромко охнула. Эхо, отразившись от стен, усилило ее стон. Сэм вновь взял ее за руку. Туристический маршрут заканчивался у туннеля, резко уходившего вниз. Дальше не было ни фонарей, ни мягко подсвеченных соляных статуй, одна только стигийская темнота, вечная и неизменная. «Включайте головные светильники», — сказала Клара и включила свой. Все последовали ее примеру. Про запас у каждого был еще ручной фонарик. Клара пошла вперед. Монк склонился к Кэт и процитировал Данта: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Три часа сорок две минуты. Кэт стояла на берегу большого озера. Лампы касок освещали темную воду. Лучи света отражались от зеркальной поверхности и упирались в низкий каменный свод. Пахло морем. Другого берега видно не было. От этого становилось не по себе. Клара поделилась историей, которая доказала, что озеро и впрямь огромное. Несколько лет назад мы развлекали винтсерферов. Так интересно было наблюдать светлые паруса в темной пещере. «Откуда же тут взялся ветер?» — спросил Монк, выставив вверх палец. Клара улыбнулась. «Сюда доставили большие вентиляторы, которые питались от генератора». «Другими словами, везде обман», — подытожил Монк. «Иногда приходится импровизировать, дабы ублажить гостей», — поправила Клара. «Вот как сейчас». Она указала на троих братьев, которые ждали у берега с надувной лодкой и водным мотоциклом. Светловолосые, как и сестра, мускулистые парни в гидрокостюмах каким-то образом умудрились спустить сюда оборудование специально для группы Кэт. Похоже, на нижних уровнях все озера и запруды соединялись затопленными туннелями, образуя своего рода водный лабиринт. Мои братья захватили инструменты на случай, если вы обнаружите потерянное месторождение и захотите забрать кусочек янтаря для музейной коллекции. Клара почтительно кивнула Элене Дельгадо. Кэт посмотрел на часы. Нам пора. После того, как они сошли с туристического маршрута, им понадобилось полтора часа, чтобы добраться до нижних уровней шахты. Здесь за проходами следили гораздо меньше, на полу бугрились соляные отложения, деревянные лестницы были сплошь покрыты белыми кристаллами. Все вокруг выглядело нетронутым, застывшим и неизменным на протяжении веков, должно быть из-за насыщенного натрием воздуха. По дороге попадались все новые свидетельства склонности шахтеров к искусству. В небольшой нише укрылась Мадонна с младенцем, На стенах были выписаны библейские цитаты. Скульптуры, чьих черт уже нельзя было разобрать из-за соляных отложений, маячили у стен, как призрачные стражи, предупреждая непрошенных гостей, что лучше бы им убраться во своясе. Кэт обрадовалась надувной лодке. По словам профессора Сласки, часовня раковина находилась на противоположной стороне озера. Кларин, брат Пётр отвязал лодку и прыгнул на корму. Второй брат Антон завел мотор. Младший Герик оседлал гидроцикл. Громкий рокот, отразившись от низкого потолка, отдавался резонансом у Кэт под ребрами. Все, наконец, расселись. Впереди шла лодка с прожектором на корме. Петр внимательно следил за тем, чтобы лодка не наткнулась на препятствие Скрытая под зеркальной поверхностью, сладкие прервав тягостное молчание, спросил Сэма: "В музее вы спрашивали, зачем шахтерам рыть такую необычную часовню. Возможно, после того, как вы повидали шахту, вам стало понятнее. Они проводили тут всю жизнь. Им хотелось оставить что-то после себя, какое-то наследие. Клара его поддержала." Помимо скульптур и декораций, здесь много камер, которые они своим трудом превратили в произведения искусства. «Как часовню святой Кинги», — пробормотала Элена. «Например». Разговор вновь стих, будто придавленный смыкающимися сводами пещеры. Когда луч фонаря на корме наконец осветил берег, Кэт, сидя в лодке, дотянулась бы пальцами до соляного потолка. Все инстинктивно съежились». Сперва им показалось, что они уперлись в сплошную стену, но Петр повернул лодку влево и повел в скрытый от глаз туннель, изгибавшийся змейкой. Лодка уткнулась в каменистый пологий берег, склон вел вверх к просторной пещере в четверть размера от часовни Святой Кинги. С ласки поднялся. А вот и вход в часовню-ракушку. Как на карте, показанный директором музея, Из центра по сторонам расходились темные туннели, словно на гребешке раковины. Кэт облегченно вздохнула, добрались и велела остальным выходить на берег. Но едва она разглядела, в каком состоянии шахта, облегчение ее сразу же испарилось. Лампочки на касках осветили проходы, засыпанные камнями следы старых обвалов. Повсюду сочилась вода. Растворенная соль схватывалась коркой, создавая искореженный белоснежный пейзаж. Меловая изморозь сплошь покрывала стены, с потолка свисали хрупкие на вид соленые сосульки. Кэт с отчаянием поняла, что им ни за что не отыскать место, где Смитсон обнаружил свой артефакт. Оно давно погребено под обломками. «Надо попытаться», — сказал Монк всегда отчитавшие ее мысли. Кэт кивнула и щелкнула кнопкой на фонарике. Его луч добавился к свету фонаря на каске. Остальные поступили так же. Сэм сосчитал туннели и нахмурился. «И что нам теперь играть в угадайку?» «Давайте разделимся», — предложил Монг. «Так больше успеем». Елена вздохнула. «Не нравится мне это». «Будем держаться вместе», — согласилась с ней Кэт. Если кто вдруг заблудится, только потратим время на поиски. Решили обойти каждый туннель по очереди, начиная с крайнего правого. Антон и Герик остались на берегу с включенной рацией на случай, если понадобится принести из лодки инструменты. В проходе могли шагать подвое. То и дело приходилось сражаться со сталактитами, чтобы пройти дальше. Под ногами струились ручейки воды, прокладывая путь к оставшемуся позади озеру. Кэт светила вокруг фонариком, отыскивая знаки того, что здесь был Смитсон. Все же она поступила мудро, решив, что все пойдут вместе. Примерно через полчаса туннель привел в сводчатую галерею, которая формой повторяла ребристую раковину. Стена от пола к потолку шла под уклоном, имитируя острый гребешок, и уходила куда-то вдаль, похоже, сюда приводили все туннели. «Эй, посмотрите, охнув!» — воскликнула Елена. Ее фонарь высветил обширный барельеф. Остальные тоже направили фонарики на стену. Барельеф кое-где осыпался, тем не менее было понятно, что на нем изображено грандиозное сражение. Крылатые ангелы вверху направляли натянутые луки на бесов с перекошенными мордами, пытавшихся выбраться из-под земли. Гротескные гримасы и, собственно, мотив напомнили Кэт картины Босха. «Вы знали о нем?» — спросила она, не отрывая глаз от барельефа. «Нет», — протянул Сласке. Ответ Клары не был столь однозначен. «Я что-то слышала об изображении ада в глубине шахты». Но так далеко мало кто забирается. Тут все затопленное и риск обвала. Судя по тому, что нам пришлось расчищать дорогу от сталактитов, здесь никто не появлялся несколько десятков лет. Кэт выпрямилась и указала фонариком на скошенную стену, уходящую вдаль не меньше, чем на полмили. Нужно осмотреть ее целиком. Никто не спорил, проникшись грандиозным открытием. Смотрите внимательно, вдруг что-то покажется примечательным или необычным. Сэм скорчил гримасу, оценивая длину барельефа. Как будто здесь есть что-то обычное. Все вместе двинулись вдоль стены. Клара шла первой. Лучи света скользили по вырубленным в стене фигурам, добавляя движения в картину битвы. Семь пар глаз внимательно осматривали каждую мелочь. Кэт первый заметил странность. Она шагнула назад, и луч ее фонарика замер. «Мы уже видели эту паскудную муху», — прошептал Монг. Остальные столпились вокруг них, светя в одну точку. В сон ангелов над разверзшимся адом затесалось необычное крылатое создание, насекомое, похожее на моль. Точно такой же символ — Был вырезан на гробнице Смитсона, и Кэт прекрасно знала, что это — оса. Надо взглянуть поближе. Наскоро расчистили путь. Изображение было покрыто наросшим слоем соли, который скрывал детали. Кэт достала бутылочку воды, намереваясь смыть соль. Петр протянул ей термос. «Гарон Цахербата!» — никто из братьев не говорил по-английски — Клара перевела. «Петр предлагает горячий чай». «Отличная идея». Она поднесла платок к дымящемуся горлышку и перевернула термос, затем прижала мокрую ткань к вырезанной фигурке, чтобы дать соли раствориться. Не отнимая руки, Кэт повернулась к Монку. «Будем надеяться, что там что-то есть. Может, Смитсон оставил послание, если б нам...» «И вдруг соляная горка стала поддаваться». Фигурка осы погрузилась в камень, по стене побежала трещина. Кэт отшатнулась, роняя платок. Стена перед ней с шумом пошла вниз, сокрушая соляные сталактиты. Эхо донесло плеск воды и скрип огромного механизма. Сразу вспомнилось гигантское водное колесо, которое они видели на верхних уровнях. Похоже, в шахте сохранило работоспособность не только оно. Стена опустилась до самого пола, остался лишь невысокий порожек кэт заглянула в мрачную темноту монк повернулся к ней посмотри что ты надела